Буддийский храм Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан Гонзэчойней В этом таинственном, темном сооружении много необычного для европейского города и форма здания, служивающегося кверху, и мощные, облицованные красно-фиолетовым гранитом стены, и узкие окна и яркий пояс из синего глазурованного кирпича с белыми кругами, и особенно золоченые конические навершия в виде барабана со свитками молитв внутри, джанцаны, на углах кровли. Впрочем, при ближайшем рассмотрении вдруг оказывается, что причудливому порождению тибетского зодчества все-таки не чужда некоторая элегантность европейского модерна начала XX века. Буддийский храм в Санкт-Петербурге, современное официальное название Санкт-Петербургский буддийский храм дацан Гунзэчойней – самый северный в мире буддийский храм. Буддизм был официально признан в России указом императрицы Елизаветы Петровны в 1741 году. Для народов Бурятии, Тувы и Калмыкии буддизм, неразрывно соединившийся с их более древними традициями, стал частью национальной культуры. Конечно, буддисты добирались до российской столицы, но никаких буддийских храмов в ней не существовало. Первыми необходимость воздвигнуть такое культовое сооружение поняли профессор Федор Щербатский и единомышленник профессора, влюбленный в Восток, художник Николай Рерих. Они задумали перевести в Санкт-Петербург древний храм из Индии. Долго обсуждались детали предприятия. Но вскоре выяснилось, что разборка и доставка храма на корабле из Бомбеи в Петербург обойдется в фантастическую сумму. И тут, в 908 году, в Петербург прибывает с миссией от тибетского Далай-Ламы бурятский лама Агван Дорджиев. Дорджиев был направлен в Санкт-Петербург для переговоров в качестве дипломатического представителя Далай-Ламы. он ты передал в Министерство иностранных дел России Ходатайство Далай-Ламы о строительстве храма. Ходатайство поддержали Петр Аркадьевич Столыпин и ученые-востоковеды. А в 909 году в старой деревне на берегу Большой Невки посланник Далай-Ламы приобрел земельный участок. По преданию, именно Дарджиев стал автором проекта Датсана. На самом деле первоначальный проект был разработан молодым гражданским инженером Березовским, а потом развит и дополнен талантливым русским зодчим Барановским. Был создан строительный комитет, в который вошли академики-востоковеды. Из-за отсутствия у комитетчиков практического опыта строительство велось безалаберно. Но все-таки здание храма было завершено к 913 году. Первая служба состоялась здесь 21 февраля в этом же году, в знаменовании трехсотлетия дома Романовых. Храм был построен в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к строительству буддийских храмов классического тибетского типа. Здание состоит из двух половин южной, основной, залом олепствий и северной, сокровенной расположенный в задней части храма, называемой Гонканом. Южный фасад здания с главным входом украшен портиком из четырех квадратных в сечении столбов, увенчанных капителями из темной бронзы. К портику ведет широкая и высокая гранитная лестница. Все здание представляет собой четырехугольный в плане храм с плоской крышей, предназначенной для молитвенных собраний и занятий лам. В южной половине храма размещен просторный зал, разделенный двумя рядами колонн на три части. Между колоннами располагались места для сидения лам. В молитвенном зале нет окон, а свет в него проникает через отверстие в крыше. Стены храма были облицованы на всю высоту красно-фиолетовым гранитом, Антаблемент выполнен из красного кирпича с горизонтальными полосами и синего с белыми кругами глазурованного кирпича. Во фризе были установлены бронзовые позолоченные зеркальные диски Толи, призванные отпугивать злые силы. К сожалению, они не сохранились. У северной стены зала молебствий находится алтарь с большой трёхметровой гипсовой статуей Будды вследствие ее предполагалось заменить бронзовой. Перед Будды на возвышении помещался трон для священнослужителей самого высокого ранга. В центральной части зала вдоль колонн стояли два длинных стола со священными предметами. Между колоннами были развешаны изображения тантрийских божеств. Из южной части храма через двери в северной стене, размещавшиеся по обе стороны алтарной ниши можно было войти в наиболее сокровенную северную часть храма гонкан гонкан предназначен для молебствий и служб немногих посвященных лам на первом этаже гонкана находился алтарь а над ним на втором этаже был еще один малый алтарь более сокровенный в малом алтаре помещались две позолоченные статуи, сидящий Будда Шакьемуни из сандалового дерева и стоящий бронзовый Будда Майтрея. Первую статую подарил храму в 1914 году сиамский король, а вторую — русский консул в Бангкоке. Впоследствии статуя Будды Майтреи была утрачена, а Будду Шакьемуни перенесли в нижний этаж и установили перед большим Буддой. Крышу гангана, который возвышался над остальными помещениями храма, венчала медная позолоченная фигура, заполненная внутри печатными молитвами на освещение храма Ганджир. В особом помещении в западной половине здания были установлены статуи гениев, хранителей храма. Восточная половина была предназначена для субурганов с реликвиями, то есть ступ. Над порталом храма было установлено восьмирадиусное колесо, буддийский символ мира, состоящими по обе стороны от него, вызолоченными медными фигурами ланей, которые, по преданию, одни из первых пришли слушать первую проповедь Будды. В верхнем этаже южной части здания находились кельи для лам. Здесь же отвели помещение под библиотеку и кладовые для хранения храмовой утвари, картин и музыкальных инструментов. По мнению некоторых исследователей, есть основания считать, что храм был освящен в честь калачакры, колеса времени. Калачакра-идам, тантрическое божество, используемое в наиболее сложной системе тантр, калачакре-тантре. Об этом говорят некоторые детали отделки храма, щиты с узором, монограммами калачакры, установленные во фризе, знак калачакры на капителях колонн портика. На полу зала молебствий было выложено плитками изображение свастики. Осенью 919 года Храм был занят красноармейской частью и весной двадцатого ограблен и осквернен. В двадцать шестом было подписано соглашение между Монголией и СССР, согласно которому буддийский храм с жилыми домами, надворными постройками и усадебным местом был признан общим достоянием Тибета и Монголии. Храм вновь стал действующим. Летом осенью 1937 года были арестованы почти все буддисты, проживающие при храме, около 30 человек, и буддийская община перестала существовать. В 1938 году храм со всем имуществом был передан в государственный фонд. Часть имущества поступила в Музей истории, религии и атеизма в Казанском соборе. Во время транспортировки была разбита статуя Большого Будды обломки которые просто скинули в Малую Невку или в один из прудов на Елагином острове. Затем опустошенное здание храма было отдано в аренду областному комитету профсоюза для использования подфизкультурную базу. С 1942 года в храме размещалась военная радиостанция, использовавшаяся после войны для глушения вражеских голосов шест десятом здании храма было передано академии наук ссср для размещения в нем института народов азии института востоковедения а в восемьдесят первом году музей истории религии и атеизма в восемьдесят девятьятом в городе была создана новая буддийская община по ее ходатайству здание храма в девяностом году возвращено буддийское общине и в нем Возобновились богослужения.